Глава сорок седьмая. Ангелина. Ангелина, один малыш по-прежнему остается в развитии, констатировала Ирина Сергеевна, а я посмотрела на монитор невидящим взглядом. Так мне было страшно, если хоть с одним из них что-то случится. Мне и без того переживаний хватало, ведь должно же быть хоть какое-то просветление за последнее время. Я ведь не железная, а моей веры, что все будет хорошо с Ником и с детьми в моем животе. С каждым днем становилось все меньше и меньше. Врач встала и отошла от аппарата ультразвукового исследования. Да, так бывает. Поэтому я предупреждала тебя, что подсаживать двоих большой риск. Будем наблюдать за. Как Никита? спросила Елена Сергеевна. Ему нашли донора. Сейчас готовят к операции. Это может быть из-за моих переживаний по этому поводу. Я словно завороженная смотрела на монитор. где сохранилось изображение моих малышей. Ракурс был таким, что они походили на настоящих человечков, только очень-очень маленьких. Да, может, но вы их троем в надежных руках. И не такие беременности вынашивали, а многоплодное – это всегда риск. Главное не накручивать себя. Когда у него операция? К нему ведь сейчас не пускают? Я покачала головой и тихо ответила: через десять дней. Тогда следующий визит назначу, задумалась она. Через 2 недели всё будет хорошо, Ангелина, не переживай. А за Никиту мы всем персоналом будем держать кулачки. Спасибо. Я вышла из кабинета врача. В коридоре меня ждала мама. Она теперь практически везде со мной ездила и включила режим насетки. Я прекрасно понимала все её чувства и была рада такой опеке. Только, кажется, она совершенно забыла о том нашем разговоре, что мне сделали ЭКО, и это не мои биологические дети, и она будет им не родная бабушка. Она обзвонила всех своих соседок и поделилась счастливой новостью, что её Ангелина беременна близнецами. Я восторга по этому поводу не испытывала, но и маму осуждать не бралась, ведь она так мечтала о внуках. А я только с появлением живота начала понимать, что во мне просыпается материнский инстинкт. Каждую ночь перед сном, а иногда и в течение дня, я прикладывала руку к животу и ждала, когда же крошки начнут пенаться. Мне казалось, что это были две девочки, то есть и я бы хотела, чтобы это были они, потому что Никите и Андрею необходимо много женского тепла и ласки. чтобы после всего, что преподнесла им жизнь, сделать её безоботной и радостной. Эти два месяца после того, как Андрей замкнулся в себе и появлялся на пороге моей палаты с потухшим взглядом, были для меня ссущим кошмаром. Мне стоило больших усилий принять и осознать эту ситуацию. Глубоко внутри я разрывалась на части от безысходности и тоски. Ставила себя на его место и постоянно отдёргивала чтобы не бежать к нему сломя голову, а дать время, которое он просил. Каждый день я молилась, чтобы этот ад закончился, а для Ники нашёлся донор, и Бог услышал мои молитвы. В сумке завибрировал телефон, и я взяла его в руки. Последние дни мы снова жили вместе с Андреем, и я боялась думать о том, что с ним будет, если операция Никити не поможет. Как дела? Ты уже едешь домой из клиники? Послышался его спокойный голос в динамике. Да, но домой попаду не скоро. Я хочу немного прогуляться с мамой и заехать к тебе на квартиру покормить свой гупишек. Как обследование? Есть изменения? спросил он, и мне послышалось, что в его голосе промелькнули беспокойные нотки. Нет. Один из малышей по-прежнему отстаёт в развитии. Послышалось долгое молчание и шумный вздох. Я сейчас еду из аэропорта с донором Никиты. Заселю его в гостиницу, и можем все втроём посидеть в кафе где-нибудь в центре. Лариса Петровна будет не против? А после можем заехать вместе с тобой на квартиру. Мне как раз нужно забрать кое-какие документы. Лариса Петровна, не против, шипнула мама мне на ухо. Она стояла рядом и всё слышала. По одному взгляду на её раскрасневшиеся щёки я поняла, что она очень рада будет посидеть с нами в кафе уж не знаю чем её покорил андрей но она и слова плохого не сказала в его адрес за всё время как приехала из деревни положив телефон в сумку я повернулась к маме с улыбкой такое чувство что это ты с ним живёшь хмыкнула я мы забрались в салон автомобиля мама села рядом со мной и с опаской поглядела в сторону павла А затем наклонилась и сказала, чтобы водитель не услышал. Я просто очень хочу верить, что у вас всё будет хорошо. К тому же, по родистым мужчин видно за версту. Твой отец и мезинца его не стоил. Мам, я закатила глаза, не желая в данную минуту погружаться в философию и лирику. Она тяжело вздохнула в ответ и махнула на меня рукой. Кстати, я разговаривала с Людмилой на днях. Мама снова взглянула на Павла и замолчала. Это для меня дом работницы Андрея была Людмила Ивановна, а для мамы уже просто Люды. Вопреки моим ожиданиям, что две женщины развяжут войну за место главной хозяйки на кухне, они довольно быстро подружились, что для меня оказалось непостижимой истиной. Так вот, Андрей распродаёт свой бизнес и ту самую квартиру, в которой живут твои рыбки. так что счастье уж точно не в деньгах и роскоши к тому же он помогает другим семьям которые оказались в схожих ситуациях это всё она тебе сказала мама кивнула андрей этого не афиширует она обнаружила какие-то документы в почте мам давай договоримся так серьёзным голосом начала я за нашими спинами с андреем никаких сплетен и доносов ни с Людмилой Ивановной ни с Павлом Хорошо, нахмурилась она. Я вспомнила историю с Виталиной Сергеевной, которая вот так же всё доносила Эльвирии, и ничем хорошим это не закончилось. Если Андрей посчитает нужным мне о чём-то рассказать, он это сделает сам лично, без посредников. И всё же я задумалась над словами мамы, потому что финансовые вопросы лечения Ника Андрей меня не посвящал. Я предполагала, что это стоило больших денег. а он ещё, оказывается, и другим помогал мы мало разговаривали на эту тему в болезни Никиты я и сама воспринимала очень тяжело так что уже говорить про андрея который сильно боялся потерять сына мне бы не хотелось чтобы любимый человек снова замкнулся в себе покажи мне ещё раз снимок Никиты попросила мама хочу походить в церковь эти дни Мама была набожной женщиной, хотя многие в её возрасте верят Бога, но как уж тут не поверить, когда от отчаяния в эти дни я не знала, в какие крайности бросаться. Так он похож на отца, грустно проговорила мама. Всё будет хорошо, дочка, не переживай. И ты сама родишь прекрасных малышей. Всё наладится, вот увидишь. Я обняла маму. Если бы не её поддержка в эти дни, то не знаю, как бы держалась. Да. У меня не было отца, и мама всё тянула на себе, но я никогда не чувствовала недостатка в любви. Может быть, потребность дарить её Андрею, Никите и нашим будущим детям была такой сильной именно поэтому, что я в своё время получила её много от своей матери. Мы сидели в кафе в центре города. Андрей, как и обещал, приехал с нами пообедать. но немного опоздал. Он поздоровался с моей мамой и присел рядом на диван, поцеловал меня в щёку и попросил у официанта меню. "Ты что будешь, мам?" спросила я, заметив, как она сдвинула брови, вчитываясь в меню. Я знала, что городская жизнь ей не нравилась, и она мечтала уехать в свою деревню. Но теперь же она вряд ли уедет, потому что внуки для неё дороже рассады и огорода. То же, что и ты, дочка. Она закрыла меню и поглядела на Андрея. Я тоже перевела на него внимательный взгляд. Мужское лицо оставалось непридвицаемым и бесстрастным, но он переживал. Я это ощущала на подсознательном уровне. Не знаю, откуда взялись эти сильные чувства к Андрею, но я ничего не могла с ними поделать. Что? спросил он, не поднимая головы, заметив наши взгляды. Андрей, расскажи мне, пожалуйста, о даче. Серьёзным голосом начала мама, а я закатила глаза и едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, скрыла лицо за папкой с меню. Но ведь Андрей сам предложил провести время втроём. А вот теперь пусть пожинает плоды своей доброты. Мы вышли из здания кафе через час. Мама попрощалась с нами и забралась в машину к Павлу, а мы остались стоять на улице. Андрей притянул меня к себе и задержал на моих губах чувственный взгляд. Кажется, вам с мамой и в самом деле не бывает скучно вдвоем. Чем больше узнаю Ларису Петровну, тем отчетливее я понимаю, в кого ты такая деятельная. Ты привыкнешь, Андрей. Я же с Людмилой Ивановной в итоге подружилась. Он посмотрел мне в глаза, улыбнувшись. Думаю, здесь тебе помогла мать, потому что Людмила Ивановна каждый раз теперь упоминает ее в наших разговорах. Вот видишь, как все хорошо складывается. Как Никита? Плохо. Лицо Андрея помрачнело, а глаза в миг стали стеклянными. Он отстранился от меня, открыл дверцу автомобиля и подождал, когда я заберусь внутрь. Обошел машину с переди и занял водительское место. Положил руки на руль, но заводить двигатель и трогаться с места не торопился. Его иммунитет сейчас полностью убивают. Я к нему захожу весь в амбундировании, словно в космос собираюсь. Смотрю на него и не понимаю, как он ещё держится. Ты давно его видела? Я покачала головой. 2 недели назад последний раз. Больше меня к нему не пускали. Да. Меня сейчас тоже ограничили в посещениях. Это потому что скоро операция. Всё будет хорошо, Андрей. Я верю в это. Надеюсь. Выдохнул он, и посмотрел на меня протянул руку к моему лицу и провёл кончиком пальца по щеке у меня для тебя кое-что есть вспомнила я и достала из бокового кармашка сумки снимок сузи на нём отчётливо было видно два маленьких человека с ручками и ножками я уже без конца представляла лица малышей и как они будут похожи на андрея у меня защемило в сердце когда мужское лицо посветлело А складка на лбу разгладилась. Он протянул руку и взял снимок. Почти с минуту разглядывал его, а затем поднял на меня глаза, тихо проговорив: "Они такие маленькие". Он еще разглянул на черно-белый снимок, а затем откинулся на спинку сиденья и устремил взгляд в окно. "Ты в порядке?" тихо спросила я, не понимая такой перемены в его настроении. Подвинулась ближе. И обняла его. Забрала маленькую бумажку из его рук, положив её на приборную панель. "Нет", сказал он твёрдо, а затем повернул немного голову, взял мою ладонь и поцеловал её. "Спасибо", просто сказал он. "Ты, наверное, всё представляла совсем иначе". Он грустно улыбнулся. "Мы обязательно заполним эти пробелы новыми счастливыми воспоминаниями". В его словах прозвучала горечь, и мне показалось, что он оборвал себя на полуслове. Сколько одиноких ночей я провела в больнице, а он на заброшенной даче. Я прильнула к нему и слушала, как гулко бьётся сердце в его груди. Он был таким родным, а я так сильно любила этого мужчину. Он благодарил, что я была рядом, но разве за такое благодарят? Андрей крепко обнял меня. Флона не хотел никуда отпускать. Поверь, вся эта ситуация для меня не менее пугающая, чем для тебя. На наших плечах сейчас большой груз ответственности. Он отстранился и поглядел мне в глаза серьёзным и сосредоточенным взглядом. Я очень ценю всё, что ты делаешь для меня и моего сына. На какой-то миг мне показалось, что он сейчас скажет, что ему снова необходимо время, чтобы побыть одному. но он поднял руку и убрал за ухо выпавший из моей прически локон. взгляд его зеленый глаз потеплел, а на губах мелькнула улыбка. Ты лучшее, что могло случиться в моей жизни. Я люблю тебя. Мое сердце бешено забилось в груди. Я и не надеялась услышать этих драгоценных слов от мужчины, а теперь, потрясённая его признанием, не знала, что сказать. И просто смотрела на его пылающие глаза. Андрей коснулся губами моих губ, целовал нежно, а затем страстно и требовательно, притянув меня к себе. Радость накрыла меня огромной волной. Постепенно мужчина ослабил объятие, а поцелуи стали прерывистыми. Он прижался лбом к моему лбу. И так мы сидели какое-то время в полной тишине.